Глава пятьдесят Зов рога становился громче. Марш армии тьмы, вой мертвецов и троллоков. Само собой, перед армией ехали редким строем мурдралы на черных жеребцах. К этому времени солнце начало свой путь к горизонту, и садилось оно за спинами армии людей. Единственное, пожалуй, преимущество. Скакун под вирсом встал на дыбы и нервно заржал. То же самое происходило и у других офицеров, которые стояли пока что подле строя солдат. Расстояние между армиями сократилось до четырех сотен метров, и не было видно горизонта ни со стороны армии темного, ни со стороны армии людей. Только золотистая полоса поля между армиями. Копейщики нервно переминались с ноги на ногу, и многие из них забыли выставить копья вперед. У тёмных же боевой дух был на высоте, особенно у тролоков. Те вообще в восторге были, предвкушая море крови. Кассандра еле сдерживалась, чтобы не развернуть Саламандру и не пустить её самым быстрым темпом прочь из этого места, ну или хотя бы просто разреветься. Сколько бы она отдала сейчас, чтобы оказаться в родной таверне, да или в любой другой. Да хоть в глухом лесу, только бы не здесь. Сдерживаться больше сил не было. Сперва полыхнули пламенем глаза, затем волосы, затем заискрилась кожа. И вот Кэс, верхом на почти что раскаленной саламандре, ярким пламенем выделилась из своего строя, почти сливаясь со слепительным светом заходящего солнца. Уголек нетерпеливо вонзалась когтями в землю, плавя ее, Кэс повернула голову, бросая взгляд на Вирса. «По крайней мере, я рядом с ним», — шептал испуганно внутренний голос. И эта мысль была не к тому, что Вирс будет ее защищать. Просто Кэс была все же рада, что сейчас находится рядом с ним. Мак усмирил своего скакуна. Непонятно, чего сейчас солдаты боялись больше — армии темного или пылающей пиромантки на ящерице верхом. Солдаты были непривычны к магам. Строй смолк. Армия врага остановилась. Повисла напряженная тишина. «Плохи дела», — еле слышно произнес вирс, оглянувшись на строй солдат. Многие готовы были бежать. К вражескому боевому рогу прибавились громкие ритмичные удары барабана. Офицеры молчали. Большинство просто смотались в тылы. Остались единицы и сам маршал. Гордый некогда воитель остолбенел от страха. Похоже, сейчас только вир сохранял самообладание. Вперед, напылающим адским темным пламенем скакуне, выехал сам темный. Рваный балахон, словно черные крылья дракона, хлопал на ветру. На месте глаз пылало пламя ада. Со стороны строя людей доносились неоднозначные звуки. Начиналась паника. Слышались даже всхлипы. Максимилиан понимал, что если сейчас что-то не изменится, боя не будет. «Новобранцев в тыл!» Звенящим сталью голосом скомандовал черный маг. Его голос докатился даже до вражеской армии, а мурдралы на секунду замерли, не ожидая такого поворота. Оставшиеся офицеры недоумевающе переглянулись. «Неясно, что ли? В тыл, новобранцев!» — повторил чернокнижник. Раз офицеры слушались Чернушника, значит, они были в полном отчаянии. В рядах копейщиков появилось движение. Новобранцы спешно скрывались за спинами старших товарищей. Чернокнижник затылком чувствовал на себе взор темного. По спине пробежали мурашки. Кассандра же, не обращая внимания на перемещение в строю, никак не могла унять дрожь во всем теле при взгляде на наступающие войска. Глаза расширились от ужаса. Услышав неожиданный окрик вирса, она чуть не свалилась со спины саламандры. Кэс попыталась немного унять пламя, чтобы не полыхать подобно огромному костру. Уголек же тоже произвела некоторые метаморфозы. Дабы не обжечь рядом стоящих, раскалена она была теперь лишь в местах соприкосновения с хозяйкой. Кассандра же, слушая твердый голос чернокнижника, понемногу наполнялась уверенностью. Он ведь не боится, значит, и она не будет. Мне бы хоть немного твоей уверенности или хотя бы самообладания. Но тут ее взгляд упал на темного. Вот кого действительно стоило бояться. Кому-то могло бы показаться, что у них есть что-то общее. Оба полыхали пламенем. Но если Кэс была воплощением страсти, тепла, жара пусть иногда и разрушительного, то пламя темного несло в себе только смерть. Никакого согревающего тепла, только уничтожение. Ну да ничего, добро ведь всегда побеждает зло, верно? — нервно вопрошала сама у себя пиромантка. Она снова тоскливо посмотрела на Вирса. Кинуться бы сейчас к нему на шею, уткнуться носом в надежное, пусть и такое холодное плечо, и забыть обо всем. «Вот, пожалуй, именно так и сделаю, но после. Да, после». В строю же армии Балзамона даже и ветераны неуверенно мялись. Чернокнижник легкой рысцой пустился вдоль нестройных рядов, стараясь игнорировать пылающий взор Шиитана. «Вы боитесь, и это понятно», — начал чернокнижник. Голос его был тверд, но на сей раз в нем появилось и что-то новое. Харизма, быть может. Но сейчас именно вы стоите на пути у войск отродей тьмы, и некому больше постоять за вашей семьи и дома. Если сейчас ваш строй дрогнет, и вы побежите, то все, кто остался там... Чернокнижник указал свободной рукой куда-то за спины солдат, туда, где остались их дома. Будут преданы огню. Все они падут от лап нечисти которая сейчас стоит на пороге вашего, вашего дома, и никому не будет пощады. Тролоки и отродья Шиитана не ведают пощады, и пощады этой не заслуживают. Строй начал заметно оживать. Ряды смыкались плотнее, и даже некоторые офицеры вернулись, чтобы сразиться в первых рядах. Маршал, открыв рот, смотрел на Макса. «Возможно, когда-нибудь тёмный возьмёт верх, но не сегодня». Голос чернокнижника буквально звенел и разносился по всему полю, хотя без магии здесь не обошлось, в том числе и давно не используемые вирсом заклинания убеждения. «Сегодня он упрётся в сталь, сегодня отродье тьмы услышат наш боевой клич и познают на своих вшивых шкурах». «Что такое гнев людей, защищающих свою отчизну? Сражайтесь, как никогда не сражались!» Теперь голос чернокнижного мага громыхал громче вражеских барабанов. Максимилиан резко развернул своего скакуна. По строю людей прокатился боевой клич, от которого завибрировала даже земля. Ряды стояли ровным строем — Почти все солдаты снова вернулись на положенные места. Слушая речь Вирса, Кассандра, как и все вокруг, начала поднимать в себе дух героизма. И вправду, кто, если не она, кто встанет на защиту ее семьи? Мама? Хозяин их таверны? Дети, живущие по соседству? Нет, конечно, и кроме нее есть кому этим заняться, но ведь если так будет думать каждый, что тогда останется? Сжимая зубы, заставляя себя смотреть на идущих навстречу врагов без страха, Кэс уже не думала о побеге. «Нет уж! Вперед! Со всеми! За мной! За честь! За короля!» С этими словами чернокнижник вскинул копье и пустил скакуна в галопу, стремившись прямиком на армию темного. Острие копья опустилось, и предназначено оно было для самого Шиитана. А за чернокнижником, ровным строем, ощетинившись копьями, кинулась и армия людей. И вот, когда Вирс погнал своего коня в голоб, Кэс с криком, который слился с гомоном остального войска, кинулась вперед. Ее снова объяло неудержимое пламя. Она чуть привстала в своем седле. В каждой руке материализовалось поплети, Притом сейчас они были гораздо более горячими, чем прежде. Огненные хвосты развивались в воздухе, свистя, готовые расплавить податливую плоть. В глазах девушки уже не осталось ничего человеческого, только истинное, всепоглощающее пламя. Саламандра тоже не уступала хозяйке. Из пасти то и дело вырывался дым, будто бы у настоящего дракона. Глаза багровели углями, острые зубы воскали, когти на бегу вонзаются в землю так что несложно представить, как они смогут разрывать кожу и мясо. Мурдраалы, издавая пронзительные вопли, тоже рванули вперед. Вирс видел, как темный несется ему навстречу. Копье чернокнижника запылало черным пламенем. Еще мгновение. Копье, словно ударившись в каменную стену, надломилось. В запястье ударила боль, а шиитан исчез в клубах дыма. Конечно, у него есть нечто более важное, чем какой-то там чернокнижник. В руках Максимилиана теперь появился ледяной меч, и его боевой конь наконец-то врезался в строй врага, пролетев сквозь ряд мурдраалов. Армии схлестнулись, озарив все вокруг звоном стали и криками. Все смешалось в сплошной бойне. Среди дерущихся возвышались на своих конях безликие, Из некоторых уже торчали стрелы. Наиболее приоритетной целью для нечисти была Кассандра, этакий пылающий факел в этой кроваво-серой массе. Девушка, влетев в строй врага, первым же ударом уничтожила пятерку врагов. Ее плети разили безжалостно, разрывая и плавя невероятным жаром, входя в тело врага легче, чем нож в мягкое масло. Нежити троллоки, сориентировавшись, хлынули на пирамантку толпой. Один из них, с кабаньей рожей, уже полз по спине Саламандры, желая добраться до Кэс. Но его постигла весьма быстрая кончина. Юркая Саламандра, извернувшись, сперва хлестнула гады хвостом, а потом вцепилась зубами, скидывая со своей спины прокушенное насквозь тело. А после Саламандра тоже дала себе волю, ощетинившись и раскалившись до красна. Теперь те, кто набирался отчаяния ухватиться за нее, ощутимо обжигались. Кэс, тем временем поняв, что вокруг нее не осталось своих, кривовато улыбнулась. «Давай, на полную!» Пиромантка несколько мгновений выжидала, пока тролоков соберется побольше. Вот они уже лезли по головам друг друга, пытаясь добраться до столь желанной и экзотической добычи. Чего не было в рядах нечисти — так это дисциплины. Сейчас, когда мурдралы не так внимательно контролировали своих подопечных, те вели себя подобно зверям. Каждому хотелось прикончить такое редкое существо. Кэс понемногу отмахивалась от них плетьями, не позволяя подобраться совсем вплотную, дожидаясь, пока они соберутся в плотное кольцо. Она даже почти затухла, практически вернув себе человеческий облик, «И лишь когда посчитала, что врагов достаточно, сдохните!» — шепнула Кэс с диким выражением в глазах, и буквально взорвалась. Яркая вспышка на миг осветила округу, а вокруг Кэс шаром метров в пять в один миг вспыхнуло пламя такой силы, что не снилось этим тварям и в самом жутком кошмаре. Меч плавно поднимался и опускался вниз, обогряясь кровью. Чернокнижник краем глаза старался следить за Кассандрой. Вот та практически потухла. Максимилиан хотел было рвануть на помощь, думая, что напор оказался слишком сильным. Но взрыв, который уничтожил многих на метры окрест, убедил черного мага в обратном. Кираса чернокнижника покрылась кровью и грязью. Понимая, что нужно как-то пробираться к замку, чтобы застать там замона, Вирс начал читать заклинание. Слова на неизвестном наречии срывались с его губ. Ясное вечернее небо заволакивали тучи, слышались раскаты грома. Теперь, помимо меча, маг орудовал и магией, но самое вкусное все же приберег на потом. «Кассандра...» не ожидавшая, что первой серьезной атакой произведет такой фурор, пребывала в некотором благоволении. Оглядевшись и обнаружив вокруг лишь пепел, Кэс даже несколько опешила. Но раздумывать долго не приходилось. Снова она была окружена врагами. Саламандра под ней в неистовстве рвала противников когтями и зубами, сносила тех хвостом. Кассандре все сложнее было удерживаться в седле. А тут еще и один из представителей нечисти, весьма немалых габаритов, подобрался к девушке совсем близко, готовый атаковать. От внезапно нахлынувшего страха миг растерялась. Это был огромный тролок, высотой под три метра и настолько широкий в плечах, что тягаться с ним в рукопашную мало бы кто осмелился. Звериная морда щетинилась кабаньями-клыками. В каждой руке его был тяжелый двуручный меч. Саламандра же сейчас была слишком занята своими противниками. Второй раз сотворить взрыв такой же силы Кэс уже не могла, потому как эйфория от первого боя, от ощущения собственной силы потихоньку сходила на нет. пироманткой все больше овладевал страх. Сосредоточившись, она призвала огненный рой, тучей направив его против мечника наподобие щита. И тут произошло непредвиденное. Саламандра все же не смогла справиться с таким наплывом нечисти. Пропустив удар, уголек отчаянно взвыла и растворилась пеплом. Кассандра же скатилась на землю. За питомицу, впрочем, девушка не беспокоилась. Конечно, та испытала боль, но не погибла, ибо будет жива, пока жива ее хозяйка. Правда, вызвать ее сейчас все равно не выйдет. Кэс оказалась на земле. Без оружия, лишь в окружении созданных ос. Тролоки, которые явно не ожидали такого внезапного исчезновения Саламандры, на миг замерли. Но только на миг. Едва найдя себя в пространстве, Кэс вскочила на ноги и снова материализовала огненные плети, и пару раз отмахнулась ими от самых настойчивых. Ко всему прочему, натянула на себя щит, надеясь, что хотя бы пару физических ударов тот сдержит. Мечник продолжил свое наступление, готовый располосовать ее на лоскуты. Но Кэс сумела найти в себе силы и направила поток огня прямо тому в морду. Враг взревел, остальные троллы на миг отхлынули, опаляемые жаром. Громадная туша повалилась на землю, смешиваясь с раскисшей от крови землёй. Последние слова заклинания, что читал тем временем Вирс, попутно отбиваясь от нечисти, прогремели над полем, слившись с раскатами грома в небе. В чёрных тучах сверкали яркие молнии. Сверкали они настолько близко, что, казалось, сейчас гляди и ударит кого-нибудь по темени. Чернокнижник почти не сводил взгляда с пиромантки, и не зря — Когда Саламандра исчезла, Максимилиан заподозрил неладное и направил бы боевого скакуна сквозь ряды нечисти, по пути не забывая размахивать мечом, отбиваясь от наплыва врагов. Меч его разил не столь сильно, но магия, что срывалась со свободной руки, забирала по несколько вражеских душ за раз. «Над головами свистели стрелы», — разят Ролоков. Впрочем, добраться до пиромантки в гуще боя было не совсем простым занятием. Солдаты, вышедшие на бой, разили врагов столь же нещадно, как те прежде убивали встречаемых на пути людей. Не было нечисти пощады со стороны рода людского. Воины бились за себя, своих жен и детей, за свои дома, за будущее. Со стороны темных тоже летели копья и стрелы, больше похожие на метательные дротики. Многие из людей уже были не в состоянии биться, но боевой дух, что поднял в них чернокнижник, усиленный заклятием, все же вел их в бой до последнего вздоха. Через какое-то время, внушая суеверный ужас в сердца троллоков и людей, с неба начали бить молнии. С грохотом вырываясь из туч, они яростно опускались на землю, убивая нечисть и вздымая клубы земли, Похоже, это дело забрало у Макса немало сил. Люди, едва осознав, что молнии разят лишь нечисть, а им самим вреда не причиняют, еще сильнее воспряли. Отряд мечников защищал строй лучников, который неустанно поливал тролоков стрелами. Чуть дальше, ближе к центру поля, сражались уже лишь на мечах, иногда применяя и копья, если удавалось он и подобрать. Кассандри же, позабыв про страх, присоединилась пара пехотинцев, прикрывая пиромантку со спины. Слушая раскаты грома вместе со словами, что так ясно звучали поверх всего шума, читаемые вирсом, Кэс отмахивалась от наступающей нежити. Дела обстояли плохо, но Кэс была благодарна, что нашлись воины, прикрывшие её. Было страшно. До ужаса, до дрожи в коленях, злость сошла к нулю, исчезла. Уверенность в собственных силах гасла на глазах. Когда в очередной раз попавший под плеть скелет не пожелал обратиться в прах, Кэс и вовсе выронила свой хлыст, и тот развеялся по ветру. Вот в землю начали бить молнии, но пиромантка не замечала этого. Она с диким ужасом в расширившихся глазах смотрела, как приближается к ней все тот же скелет. Солдаты были слишком заняты сейчас, а от вирса ее скрывала группа клыкастых мордоворотов. Вот скелет заносит над ней свой изогнутый меч. Кэс делает несколько поспешных шагов назад и не замечает, как со спины на нее обрушивается еще один удар. Единственное, что спасло ее на этот раз, ее же собственная неуклюжесть. Споткнувшись... Она приняла удар на плечо, вскрикнув от боли и неожиданности, ощущая, как металл раздирает кожу и скрежещет по кости. Но это, наконец, привело ее в нужное состояние. Ощущение боли захлестнуло с головой, введя ее в какое-то весьма странное состояние. Снова поднялось пламя в душе, взревев в своем неистовстве, желая защитить свое воплощение. Снова заполыхали волосы, заплясал огнем женский силуэт, и неудержимое пламя пустилось в пляс. В руках же девушки, совсем сейчас на себя не похожей, из пламени соткалась коса. Кассандра кружила по земле, рассекая воздух, выгибаясь в невероятных поворотах, пропуская мимо удар за ударом, и рубила всех, кто попадался под лезвие огненной косы. Лезвие, созданное из чистейшего огня, легко прорезало металл доспехов, вонзаясь в плоть и обращая в пепел тех, у кого плоти не было. В этот миг она не помнила себя. Было лишь ревущее дикое пламя, неистовое, разрушающее. Но что-то было явно не так, и подтверждением этого были капли крови, светящиеся будто шарики раскаленного железа, которые тянулись цепочкой, след вслед за кассандрой вирс наблюдал за происходящим почти уже добравшись до обратившейся в истинную форму девушки вдруг конь испуганно заржав упал на зземь с парой тролочьих стрел в боку предварительно скинув чернокнижника максимилиан с ругательствами полетел вперед и пропахал с собой землю там где недавно стояла кассандра левый наплечник покосился Некогда сверкающий нагрудник был покрыт теперь не только кровью, но и грязью. Маг вскочил на ноги и, вскинув меч, отбросил прочь набросившегося троллока. Теперь давка была не такая сильная, и в поле виднелись свободные пятачки, усеянные трупами и оружием. Молнии продолжали бить с неба. Шум боя бил по ушам. Чернокнижник устремился следом за пироманткой — Он приметил, что та оставляет свежий след крови, что не есть правильно в данном случае. Что-то с силой ткнуло в бок, промяв сталь кирасы. тролочье копье, собственно, и тролок в комплекте, вонзилось в бок, стремясь пробить железо. Махнув ледяным мечом в районе головы нечестивца, черный маг продолжил свой путь за Кэс. В глазах начинало мутнеть, и без того мрачная картина поля боя заволокла пелена тумана в глазах Макса. Сил нет. Как же сражаться с Балзамоном?